Глава двадцать четвертая Выйдя из паба, Кейт и Тристан несколько минут молча сидели в машине, слушая, как дождь стучит в окна. — Господи! — сказал Тристан. Все это как-то связано с кемпингом. Кирсти проснулась в лагере, размышляла Кейт. На Саймона Кендола напали в лагерь, и он оказался в воде. Может, тот, кто сделал это, похитил и Ульриха, Салли Эн, а затем бросил их тела в водохранилище. Тогда логично, что Саймон Кэндалл оказался в воде. Если он пошел гулять ночью, то мог оказаться на другой стороне водохранилища. Там на него напали... Он отбивался, или же его бросили в воду. Никак не могу понять, как он оказался по другую сторону забора. «А что если Магдалена в водохранилище?» «Если собираешься сбросить тела, логично привязать к ним груз, особенно учитывая, насколько глубоко водохранилище. если на ней нет груза, ее тело бы уже всплыло», — сказала Кейт. «А еще есть клуб Хэдли Хаус». Она попыталась собрать все воедино, но у нее разболелась голова. Время близилось к трем дня и уже начало смеркаться. «Я хочу осмотреть водохранилище и лагерь». Когда они поехали обратно к водохранилищу «Черные пески», дорога повела их по большой петле мимо места, где река Фоуи впадала в водохранилище, и место, где Кейт с Джейком ныряли. Кейт притормозила, когда они проезжали мимо информационно-туристического центра, расположенного рядом с электростанцией. Здание было большим, построено в форме корабля и окружено аккуратно благоустроенной территорией. Именно туда героин пошел выпить кофе и зарядить телефон в тот день, когда пропал Сэма, сказал Тристан. В огромных окнах и иллюминаторах, обрамлявших здание, горел свет, но в этот серый день автостоянка была пуста. Электростанция находилась рядом с информационным центром и представляла собой коробку с огромным куполом по обе стороны. Дорожный мост пересекал то место, где вода текла через турбины и заканчивался у небольшой стоянки на краю дороги. Рев турбин был очень громким и стал оглушительным, когда Тристан и Кейт вышли из машины в конце моста вместе, где он пересекал бетонную дамбу. — Только представь себе, каково упасть здесь! крикнул Тристан, когда они посмотрели вниз на огромную пропасть по другую сторону плотины. Стена плотины имела крутой уклон, и далеко внизу поток мутной воды хлестал из двух гигантских шлюзов в широкий бетонный канал. Канал нес воду на протяжении нескольких сотен метров, а затем она превращалась в стремительную реку, которая текла в близлежащий лес. Они вернулись в машину, и проехали оставшуюся часть моста, который тянулся вдоль огромной стены плотины на протяжении 400 метров. Площадка для палаточного городка располагалась дальше по тихой проселочной дороге, и лишь маленький указатель указывал на просвет между деревьями. Усаженная деревьями грунтовая дорога вела обратно к водохранилищу. Лагерь располагался на неровной местности размером примерно в сотню квадратных метров, с бурьяном и кустарниками вокруг. Здесь же виднелась тропинка, ведущая к водохранилищу. Наверху был небольшой заколоченный досками туалет, граничащий с деревьями и болотистой местностью. А Герант не говорил, разводили ли они костер? Спросил Тристан, оглядывая несколько выжженных отметин на траве. Не думаю. Он сказал, что у них была маленькая газовая плита, но они не зажигали ее, а ели холодные бобы и шоколад. сказала Кейт. Что могло заставить Саймона встать ночью? Захотел в туалет? Или кому-то позвонить? Интересно, знает ли полиция, где его телефон? Размышлял Тристан. Они подошли к металлическому забору высотой 3 метра, стоявшему вдоль кромки воды. Он был прочным, с мотком колючей проволоки наверху. Гора из грязи и мусора шириной около десяти метров спускалась к воде, которая текла к электростанции. На улице темнело, было серо и мрачно, вдобавок ко всему начал моросить дождь. «Забор крепкий, как скала», — сказала Кейт, хватаясь за него. Она посмотрела на часы, время заката. Кейт поежилась. «Здесь чертовски жутко, представь, что просыпаешься ночью, чтобы сходить в туалет, и вынужден идти в тот туалетный блок». Они оба посмотрели на туалетный блок, стоявший рядом с грунтовой дорогой, и группой сосен. Затем подошли к нему. Тристан достал телефон и включил фонарик. Кейт толкнула дверь, и та со скрипом открылась. внутри находилось три кабинки, одна без двери и ряд раковин, покрытых грязью и полных листьев. Маленькое окошко из удара прочного стекла было заколочено. Ветер свистел в щелях между досками, а листья шуршали по кафельному полу. Пахнет именно так, как я и ожидал. Сказал Тристан, подтягивая воротник свитера так, чтобы закрыть рот и нос. Кейт сделала то же самое. Они прошли мимо первых двух кабинок. Тристан посветил фонариком внутрь. Первый унитаз был разбит. И, судя по виду, в нем разжигали огонь. Двери второй кабинки наполовину свисали с петель, а полы и бачок были забрызганы птичьими экскрементами. Последняя дверь оказалась закрыта. Неожиданный шум заставил их обоих замереть. Судя по звукам, кто-то храпел. Они отступили на шаг от закрытой двери, под которой не было ни щели. Кейт коснулась дверной ручки и повернула ее, но дверь не открылась, затем дернула ее. «Убирайся — Убирайся! — сказал хриплый от сна мужской голос, заставив их обоих подпрыгнуть. «Черт — Черт! — пробормотал Тристан, отступая от двери. Кейт гадала, кто, черт побери, мог темным октябрьским вечером пользоваться туалетом в такой глуши. «Убирайся к чертовой матери!» — крикнул голос, и дверь задрожала, как будто ее пнули. Тристан тут же оказался у выхода. «Кейт, пошли!» — сказал он. «Вернись, мне нужен твой фонарик». «Что?» — прошипел Тристан. Кейт насторожилась, но, включив логику, решила, что это мог быть бродяга. И он мог что-то видеть. Она достала из кармана маленькую бутылочку перцового баллончика и показала Тристану. Юридически хранение подобного баллончика считалось незаконным, но она всегда носила его с собой. Увидев баллончик, Тристан немного расслабился. Кей держала оружие перед собой. — Привет, меня зовут Кейт, и я здесь с э, Тристаном. Мы из местного приюта для бездомных, — сказала она. Последовала долгая пауза. «Я имею полное право находиться здесь. Я пытаюсь уснуть», — сказал голос. Кейт немного расслабилась. Она очень сочувствовала этому человеку, вынужденному прятаться в отвратительном туалетном блоке. «Вот и прекрасно. Мы здесь только для того, чтобы проверить, как вы», — сказала она, жонглируя маленьким баллончиком. Кейт порылась в сумочке, нашла бутылку воды и плитку шоколада, которую купила, когда они заправляли машину. Она также достала двадцать фунтов. Теперь рядом с ней был Тристан. «Как вас зовут?» — спросила она. «Не твое дело». «У меня тут есть кое-какая еда и двадцать фунтов. Не могли бы вы открыть дверь, чтобы я могла отдать вам все это?» «Оставь все снаружи», — сказал голос. У этого человека был корнуэльский акцент. «Не хочется оставлять двадцать фунтов снаружи». Вдруг их возьмет кто-нибудь другой, сказала Кейт. Последовала долгая пауза, а затем послышался шорох падения палки на бетонном полу. Дверь затряслась, потом раздался грохот, и она распахнулась. Кейт быстро спрятала баллончик в ладонь. На полу между унитазом и стеной лежал мужчина неопределенного возраста. Он был грязным. От грязи его лицо приобрело оранжевый оттенок. У него была длинная спутанная борода. и волосы до плеч, которые были либо завязаны сзади, либо собраны в пучок. Кейт не могла сказать точно. Сверху на нем было много слоев одежды, вся в грязи и пятнах рваное пальто. Он приподнялся на локти и заморгал, глядя на Кейт и Тристана. В руке у мужчины была разбитая бутылка, и он держал ее перед ними в качестве хоть какой-то защиты. «Мы не причиним вам вреда», — заверила бездомного Кейт. Она видела только одну его ногу в коричневой, потертой туфле. Длинные грязные ногти торчали из дырявой кожи. Потом Кейт заметила, что вторая штанина была подвязана у колена и перевязана веревкой. Остальная часть ноги отсутствовала. Крышка унитаза была закрыта и прикрыта небольшим кусочком ткани. На ней лежала смятая пачка сигарет, коробка спичек, три луковицы и маленький красный перочинный ножик, покрытый слоем засохшей грязи. «Простите за беспокойство», — произнесла Кейт. Стоило словам сорваться с ее губ, как она почувствовала, что сказала глупость. «Я Кейт, а это Тристан». «Ты уже говорила мне об этом», — воскликнул старик и поморщился от цвета фонарика. Тристан опустил телефон. «Извини, приятель, не хотел тебя ослепить», — извинился Тристан. «Вот», — сказала Кейт, протягивая ему бутылку воды и плитку шоколада. Мужчина схватил их, повертел в руках и аккуратно положил на крышку унитаза. Кейт подумала, что оказалась права. Он был бродягой и вполне возможно часто бывал здесь. Может быть, он даже видел, как Саймон и Геррент разбивали лагерь. Она присела на корточки и подняла 20 фунтов. Мужчина подвинулся, чтобы забрать купюру, но Кейт держала деньги вне зоны досягаемости. «Вы часто здесь спите?» «Иногда. И как здесь обычно много народу?» «Никого. Хотя ночью часто кто-то приходит и уходит. То есть?» «Пьют подростки, шумят лисы, еще фургон. Он спускается к воде», — сказал старик. «Что за фургон? Когда? Можете его описать?» «Белый фургон. Не знаю, я просто пытаюсь поспать», — сказал старик. — Фургон приезжает днем или ночью? — спросила Кейт, крепче прижимая к себе деньги. — Я здесь только ночью. Днем занимаюсь своими делами. — Хороший перочинный ножик, — сказал Тристан. Ножик блеснул в луче фонарика, и Кейт увидела на нем какую-то надпись. Она протянула руку, чтобы взять его. — Он мой, я нашел его, — сказал старик, готовый схватить ножик с унитаза. «Я дам вам двадцать фунтов, только если вы покажете мне его», — сказала Кейт. Бродяга посмотрел на деньги и позволил Кейт взять перочинный нож. Тристан подошел поближе, чтобы рассмотреть находку. Рассматривая нож, Кейт вспомнила, что у ее брата был такой же. Нож, который он брал с собой на навстречу скаутов, с крошечным лезвием, которое годилось только для того, чтобы отрезать кусок бечевки или почистить яблоко. Кейт повозилась и сумела его открыть. Как и в перочинном ноже ее брата, лезвие этого было маленьким и тупым. Ручка была покрыта грязью, и, потерев ее, она увидела на ручке крошечные буквы гравировки. «Саймону, в твой двенадцатый день рождения!» Тристан и Кейт обменялись взглядами. Потом Тристан поднял телефон и сделал снимок. «Где вы его нашли?» — поинтересовалась Кейт у бродяги. «В грязи у воды. Большую часть того, что плавает в воде, выбросили или потеряли, так что это не воровство. Он мой! Мой!» «Вы обманываете. У воды стоит внушительный забор», — сказала Кейт. Бродяга все еще не сводил глаз с банкноты, зажатой между ее пальцами. «Через забор можно пролезть по тропинке». «Где?» «Дальше, к электростанции. Там я его и нашел, в грязи». «Ты что, не видишь, какая на нем грязь?» — заорал бродяга. «Вы видели кого-нибудь у воды, когда нашли нож?» — спросила Кейт. «Я не спускаюсь туда, если вижу людей. Они патрулируют воду на лодках. Я не люблю людей. Они жестоки». Бродяга быстро вскочил и выхватил у Кейт нож и двадцать фунтов. Затем засунул их в складки пальто и вытащил оттуда разбитую бутылку. А теперь убирайся, слышишь? Вон!» — закричал он, размахивая бутылкой с острым горлышком. Кейт и Тристан вышли из туалетной кабинки, и старик захлопнул дверь, пнув ногой. Послышался щелчок, и замок закрылся. Кейт постучала в дверь, но ответа не последовало. Она снова постучала, умоляя его открыть, но в ответ получила лишь тишину. Кейт и Тристан Вышли из туалета и с облегчением сделали глоток свежего воздуха. Уже стемнело, дождь уселился. «Нужно убедиться, что у Саймона был перочинный ножик», — сказала Кейт. «Надо проверить забор», — ответил Тристан. Они надели капюшоны и спустились по траве к забору. Турбины электростанции, казалось, гудели громче, а с другой стороны мимо неслась вода. Они нашли просвет между деревьями ведущий направо в сторону электростанции. Им пришлось снова включить фонарики на своих телефонах. Щель вела к узкой тропинке. Рев турбин становился все громче, и Кейт заметила следы шин на мягкой траве. По обе стороны дорожки были посажены деревья. Слева от них тянулся высокий забор. Через пару сотен метров дорога расширилась до квадрата неровной земли. и на протяжении полуметра не было никаких деревьев, только голый металлический забор. Тристан и Кейт подошли поближе и с помощью фонариков-телефонов начали осматривать забор. Порывшись в покрытый мхом грязи, там, где ограждение касается земли, Кейт нашла маленький кусочек металла, прикрепленный к панели забора, который зацепился за небольшое отверстие в высоком столбе. «Подожди, здесь что-то есть», — сказала она, Тристан подошел ближе, они поддели находку, а затем потянули. Внезапно показался крюк, и вся нижняя панель забора отделилась. Кейт и Тристан подняли ее, оставляя полуметровую щель, а затем пригнулись и пролезли внутрь. На другой стороне был покрытый мхом берег и несколько деревьев, через которые к воде вела хорошо заметная тропинка. Они прошли на элистый берег водохранилища, Кучи мусора валялись то тут, то там. Бродяга сказал, что нашел перочинный нож в грязи у воды, заметил Тристан. — Если так, то как он узнал о заборе? — спросила Кейт. — Саймон или бездомный? — Оба, — сказала пребывающая в замешательстве Кейт. Они посмотрели на два огромных куполообразных здания, в которых размещались гидроэлектрические турбины, красные огни, Вспыхивали и в унисон гасли, предупреждая самолеты. «Давай подумаем. Саймон встает ночью, выходит из палатки и идет гулять», — начал Тристан. «Здесь темно и до ужаса жутко, а он один. Только психу такое придет в голову. У него есть перочинный ножик, но эта дурацкая штуковина почти игрушка. Может быть, он взял один из острых металлических колышков палатки, чтобы защитить себя, почувствовать в безопасности?» «Сказала Кейт. Затем он идет сюда, каким-то образом находит щель в заборе и спускается к воде. А что, если кто-то был здесь и что-то делал у забора, а Саймон их увидел?» — спросила Кейт. Он кого-то напугал, и они напали на него. И в конечном итоге закололи Саймона колышком от палатки. «Да, значит, Саймон кого-то напугал, но как?» — спросил Тристан. Последовала пауза, Кейт подошла к кромке воды, уже стемнело, и огни электростанции отражались от черной, как смоль воды, которая неслась мимо к турбинам. Кейт на мгновение задумалась, но постоянно возвращалась к одной и той же мысли. На данный момент самый логичный вывод, что в этом замешан Геррэнд. Геррэнд с Саймоном поссорились, оказались в воде, и Саймон пытался убежать. Если бы он пошел в воду здесь, «Ему пришлось бы бороться с течением», — сказала она, запутавшись. «Если бы Саймон был серьезно ранен, его бы засосало к турбинам. Видишь, как воду затягивает шлюзовые ворота?» Тристан кивнул. «Конечно. Саймон переплыл бы на другую сторону водохранилища. Даже если бы ему не удалось сразу сориентироваться, он бы доплыл до ближайшего берега», — сказал Тристан, указывая на деревья прямо перед ними, на противоположном берегу водохранилища. Но он проплыл больше мили в другую сторону, подальше от электростанции. Какое-то время он мог держаться на адреналине. Судя по всему, он от чего-то. Логично предположить, что от лодки. Его сбила лодка. До сих пор не могу поверить, что Герайнт напал на него. Нужно еще раз поговорить с тем бродягой. Он сказал, что видел фургон, но это могла быть и лодка. Он мог видеть Саймона и Герринта в ту ночь, когда Саймон умер, — сказала Кейт.